Наступили новые времена. Мама долго не решалась уехать из Москвы, но однажды ей позвонил Петр Иванович и сказал, что ждет ее здесь, на севере, чтобы открыть собственную юридическую консультацию, о которой мама давно мечтала. Петр Иванович был гениальным главным бухгалтером, как сказали бы сейчас, финансовым директором. Он был умный, талантливый, честный и добрый, верный своему делу и друзьям. Он обожал маму и был ей благодарен за то, что она давала ему работу там, в благополучной столице, где он был никому не нужен, где у него не было ни постоянной работы, ни жизни. Какая там жизнь, если такое уродство? Петр Иванович тихо спивался. Мама выводила его из запоев и заставляла работать. А потом он уехал на север и мечтал только об одном – Вызвать сюда маму, начать с ней собственное дело. В том городе проживали все, кто не мог жить на большой земле. Все отбросы общества, пусть и гениальные. Петра Ивановича в столице никто не хотел брать на работу. Его жалели и гнали на паперть, где было самое место такому уродцу. Его болезнь генетическая, в которой он был не виноват, определила его судьбу. Родители, нормальные, полноценные люди, давно, сразу после рождения, вычеркнули его из жизни. Сдали в детский дом. Отказались, совершенно официально, по закону. Даже врачи их поддержали. Но Петр Иванович, которому при изуродованном тельце достались мощный аналитический ум, математический талант, гениальный юмор и жажда жизни, выучился, получил профессию. Мама с ним познакомилась в компании преферансистов. Петр Иванович, которого она всегда ласково называла Петечка, играл с ней в паре. Они выигрывали почти всегда и полюбили друг друга с первого взгляда, как люди одной группы крови, одного склада ума, одного дыхания и жизненной позиции. Позже, когда мама вела свои адвокатские дела в арбитраже, Петечка помогал ей. Мама платила ему половину своего гонорара. Они не проиграли ни одного дела. Когда Петечка уехал на север и понял, что юридическая контора станет золотой жилой, он начал звать маму, уверял ее, что их консультация станет первой не только в городе, но и в области. Так оно и случилось, кстати. Здесь, на севере, но уродство Петра Ивановича всем было наплевать. И не таких видели. Он ожил, зажил, расцвел. Единственное, о чем жалею, что не приехал раньше, — говорил он маме. Он часто бывал у нас дома. Варил мне суп. Он феноменально готовил и вообще любил детей. Когда мама задерживалась на работе, кормил всю соседскую ораву затейливыми супами и строганиной, которую сам солил и морозил. У Петра Ивановича был пунктик. Он считал, что еда должна быть не только вкусной, но и привлекательной. Если он жарил сырники, то сгущенкой выписывал на тарелке узоры и только потом выкладывал сырничек и подавал на стол. Даже сметану в борщ он выкладывал небольшой плюхой, а маленькой аккуратной капелькой с завитком. Соседки обалдели. Мужчина, который готовил лучше всех них вместе взятых, любил это делать и получал от этого истинное удовольствие. Петр Иванович обожал розмарин, который все называли елкой за его сильный, терпкий, горьковатый запах. Ему нравились ароматы ольхи, ели, сосны. Его мясо всегда отдавало лесам, На севере, где соль закупали пакетами, а перец везли с большой земли, розмарин считался обычной специей и в избытке лежал в магазине. Мы, дети, лопали за обе щеки. Петр Иванович стоял над столом и требовал, чтобы мы ели медленно, с помощью ножа и вилки, не запихивали в рот еду большими кусками и вытирались салфетками. Ради волшебного ужина «Мы готовы были и помучиться. Меня он воспитывал с особым усердием, пользуясь тем, что я не сразу обрела возможность говорить и могла только кивать. А еще, перед тем, как подать еду, он вытирал край тарелки полотенцем, чтобы стереть капли. «Меня этот жест завораживал, и я вообще немела!» Сейчас то, что делал Петр Иванович, назвали бы «высокой кухней». Тогда это никак не называлось. Просто мужчина с недоразвитыми руками и ногами ребенка, с огромной головой, ростом соседского пса, расписывал соусом края тарелки, выкладывал пирамидкой крошечные сырнички и всегда оставлял рыбу чуть не прожаренной, сдобренной сложно сочиненной подливкой. Даже лук он не просто обжаривал. А карамелизировал в сахаре и выкладывал кольцами. Для красоты. Он умел сочетать несочетаемое. Рыбу со свеклой, например. Главным потрясением для всех были салат с кедровыми орешками и курица с консервированными ананасами, которые завезли в магазин по ошибке. Мамина юридическая консультация начала работать и приносить доход. Мама складывала деньги на сберкнижку, рассчитывая все потратить на большой земле, когда мы туда вернемся. Мне на образование, свадьбу, квартиру. Ничего из этого не получилось. А Петр Иванович проживал каждый день как последний. Много тратил на продукты, напитки, одежду, которую шил на заказ у портнихи. Там же, на севере, Задолго до того, как Петр Иванович вытащил маму из Москвы, случилось то, чего он совсем не ждал. Он встретил свой идеал красоты — Катечку. Петру Ивановичу всегда нравились высокие стройные блондинки. Ему казалось, что именно такой была его мать, которую он никогда в жизни не видел, но придумал себе красивой, высокой, статной, светловолосой и голубоглазой. Катечка работала секретаршей, была невероятной красоты и такой же невероятной глупости, но исполнительная до крайней степени. Катечка все всегда записывала, хлопала глазами и удерживала потенциального клиента в приемной одним своим пустым прекрасным взглядом. Петр Иванович влюбился в эту пугающую пустоту сразу. и в каком-то сумасшедшем приступе в истерике сразу сделал ей предложение. Когда Катечка ответила «Да?», Петр Иванович даже решил, что ослышался и повторил вопрос. Катечка кротко кивнула, как кивала, когда ей давали слишком сложные поручения. Через месяц сыграли свадьбу. Петр Иванович лично готовил стол. Самый роскошный свадебный стол, который когда-либо видел тот город. Он вложил в блюдо всю свою любовь, страсть и оторопь. Все смешанные чувства, которые питал Катечки. Все страхи и боль, которые предвидел в будущем. Салаты в виде корзинок, нарезанные цветами фрукты, заливное с фигурными розочками, морковками. Чего там только не было. Свадебный торт Петр Иванович тоже испек сам. Трехъярусный, огромный, с цветами, кажущимися живыми. Катечка, невероятно красивая, смотрела на роскошный стол, и тупо улыбалась от счастья. Она просидела за столом весь вечер голодная, боясь притронуться к такой красоте и потревожить узор на тарелке. Для себя и жены Петр Иванович положил белые салфетки в кольцах. И Катечка таращилась на салфетку, не понимая, что с ней делать. «Нам нельзя иметь детей». Сказал Петр Иванович жене в первую брачную ночь. «Почему?» – удивилась Катечка. «Потому что у меня генетическое заболевание. Оно передается по наследству». «Всегда?» «Почти всегда». «Ну и что? Детки нужны», сказала – сказала Катечка. Петр Иванович тогда заплакал. Он решил, что эта прекрасная девушка его так любит, что ей не страшны ни уродства, ни тяготы, ничего. Ему и в голову не пришло, что Катечка не знает, что означает слово «генетическое» и не очень понимает, что именно передается по наследству. Но она точно знала, если выйти замуж, то детки должны быть. Через девять месяцев Катечка родила дочь. Каждый день беременности жены Петр Иванович просил Бога только об одном, чтобы дочка родилась здоровой. Бог его не услышал. Девочка родилась, копия папа, с генетическим сбоем. Когда девочке Леночке не было и года, Петр Иванович заметил, что жена опять беременна. Та подтвердила — — Почему ты мне не сказала? — спросил Петр Иванович. — А что говорить-то? — удивилась Катечка. — Больше Петр Иванович Бога ни о чем не просил. Вторая девочка, Светочка, тоже родилась больной. У Петра Ивановича все было. Красавица-жена, о которой он и мечтать не смел. Деньги, работа — все, чего он желал в самых заветных мечтах. только про деток не загадывал. А знал бы, отдал все, лишь бы не видеть своих маленьких дочек, маленьких уродцев с большими головами до тошноты, похожих на него. Он не мог понять, почему природа и мифический, всепрощающий, всесильный и милосердный бог не сжалились над малютками, не дали им роста и здоровья жены. Почему они не пошли в бабушек и дедушек, которых Петр Иванович никогда не видел? Почему? А главное, за что им такое, этим ангелам? Девочки росли, ходили в садик и в школу. Бойко бегали на своих крошечных кривоватых ножках, плели венки маленькими недоразвитыми ручками и склоняли свои большие, несоразмерные головы над учебниками. Им достались математические способности отца. Они не очень любили мать, удивляясь ее непроходимой глупости, и обожали отца. Ценили юмор, слово, игру цифр и играли друг с другом в шахматы. Они стояли у плиты на маленьких скамеечках и смотрели, как отец готовит соус, или взбивает тесто. Они разбирались в хорошей кухне, ценили ее и с раннего возраста умело обращались с приборами. Однажды Петр Иванович, положив деньги в портфель, привез девочек в Москву к лучшим специалистам. Но там развели руками. Единственное, чего не смог купить Петр Иванович, было здоровье дочек. А остальное стало ему безразлично. Он не понимал, зачем он работает, зачем ему все это. Но девочки были веселыми, жизнерадостными и, казалось, совершенно не замечали своего уродства. Им было хорошо в нашем городке. Петра Ивановича уважали, девочек искренне любили. Они ходили в школу и были первыми ученицами, выигрывали все олимпиады и конкурсы. Младшая, Светочка, занималась музыкой. Петр Иванович заказал для нее специальные табуретки домой и в школу, на которой она проворно вскарабкивалась. А если попадала в класс с обычным стулом, то наваливала ноты груды и садилась сверху. До педали она дотянуться не могла, и учительница подбирала ей репертуар, где педаль была не так нужна. У Светочки были сильные руки, короткие пальчики летали по клавишам. Она играла не руками, а всем телом, отдавая эмоции, силы, чувства. Если бы не уродство, не позволявшее ей развиться технически, не дававшее расширить репертуар, она была бы великой пианисткой. Так все говорили. А у старшей Леночки были исключительные математические способности. «Она щелкала задачки, как орешки», И уже скоро стало понятно, что в школе ей скучно. Петр Иванович нашел для дочери репетитора, который ездил из соседнего города раз в неделю. Репетитор стоил дорого, но Петр Иванович мог себе это позволить. На некоторое время он успокоился, смирился и даже начал тихо радоваться. Все было не так уж и плохо. Катечка убирала, стирала и гладила. Лишённая возможности проявить себя на кухне, нашла себя в глажке. Она гладила все, что видела. Носки, платки, манжеты. Полочки в шкафу нее были в идеальном порядке. Полотенце сложено ровненькой стопочкой по цветам и размерам. Платья девочек висели на отдельных плечиках и скрипели от чистоты и наутюженности. Рубашки Петра Ивановича не имели ни единого залома, ни случайной складочки. Петр Иванович в те годы был почти счастлив. Любимая работа, востребованность, хорошие друзья и коллеги. Девочки растут, как все. Он понимал, что в столице не смог бы обеспечить им такой жизни. Но только по ночам, неожиданно проснувшись, он спрашивал себя, Надолго ли такое спокойствие?»